Едва Мачаевский закрыл за собой дверь в кабинет Собачинского, он увидел ухмыляющегося до ушей Тамашчика. Тамашчик шел по коридору, а за ним вели закованного в наручники Закшевского. Взор у поэта был мутный. Скорее всего, после вчерашней выпивки он с утра вышибал клин клином. Увидев зыгу, Закшевский остановился и кивнул. «Идем», — слегка подтолкнул арестанта, — сопровождавший его шпик. Мачевский не слишком хорошо знал своих политических сыщиков. Их было всего шестеро, в четыре раза меньше, чем уголовных. Сделавшись начальником следственного отдела, он сразу передал их крафту, счел, что ему и без того забот хватает с реальными преступниками, чтобы еще выискивать вымышленные жидокоммунистические заговоры. Он не собирался лично руководить надзором за сионистами или наивными студентами, которые вместо того, чтобы любить маршала, грезили о Народной Республике или Польше от моря до моря. Примечание. междуморье проект конфедеративного государства, которое включало бы Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию – Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, а также, возможно, Финляндию, выдвинутый Юзефом Пилсудским после Первой мировой войны. Эта конфедерация должна была простираться от Черного и Адриатического морей до Балтийского, возродив Речь Посполитую в новых условиях. Однако этот план вызвал противодействие как внутри страны, так и за рубежом конец примечания. Другое дело — район Бялостока или Кресы, где советские агенты действительно могли найти благоприятную почву, но Люблин. Теперь, когда Тамашчик уже четыре дня хозяйничал в комиссариате, как у себя дома, Зыга раскаивался, что дал себе в этом поблажку. Он не имел ни малейшего понятия, как играть с политическими. По счастью, один из них — дудуш Был у него на крючке, и тот хорошо об этом помнил. Младший комиссар зашел в комнату уголовных следователей. Она была почти пуста, только зельный делал вид, что работает над каким-то отчетом. На самом деле он развлекался беседой с панной Едвигой, которая присела на краешек стола. Заслышав скрип двери, оба подняли головы. На лице агента еще блуждала улыбка провинциального любовника. «Вам что, делать нечего?» — прошипел Мачаевский. «Извините». Машинистка, смутившись, вышла из комнаты. Зельный якобы уставился в свой рапорт, но было видно, что он ждет указаний. «Может, ты знаешь, кто ходил за Закшевским?» — спросил Зыга. «Нет, пан начальник, а должен?» «Зайдешь сейчас к политическим...» и вызовешь Дуда же. Пусть идет с тобой в туалет. Зачем бы, пан начальник? Конфессионал, догадался агент. загляните туда через пять минут? Он встал и убрал неоконченный рапорт на полку. Даже лучше через три, пан начальник. Мачиевский подошел к окну. Старое замызганное стекло прочертил наискось голубиный помет. Крафт, Приказал бы немедленно вызвать сторожа, чтобы тот все вытер. Но Зыга только закрыл занавеску и присел на соседний подоконник. Во дворе ветер как раз начинал разносить кучи листьев, которые дворник уже который день к ряду тщательно сгребал, но не выбрасывал. Последнее время довольно много говорилось об увольнении гражданских служащих. Вот дворник и демонстрировал свою работу, чтобы видно было, как он старается. Зыга посмотрел на часы. После разговора с агентом прошло три с половиной минуты. Он быстрым шагом спустился вниз в туалет. Зильный смотрелся в почти матовое от старости зеркало и приглаживал волосы. Дудыш стоял в углу, нервно куря папиросу. — В чем дело, пан комиссар? — спросил он, приблизившись на пару шагов. — В Закшевском, Дудыш. Мачьевский легким движением вынул у него из руки папиросу, смял и утопил в луже, которая собралась над забитой мусором сливной решеткой. Кто его сцапал и каким чудом? Только я не томашчик, мне надо говорить правду. Шпик облегченно вздохнул. Его худое лицо расплылось в улыбке, крысиные усики поднялись вверх. Тут никакой тайны нет, панка-миссар клянусь. Все было так, как в рапорте. Мы получили наводку, что он находится в квартире на Товаровой. И он действительно там был. Клиента забрали прямо из постели в одних кальсонах. А водяры от него на километр несло, пан комиссар. «К делу. Кто его заложил?» — рявкнул Зыга. «Баба, жидовка. То ли Шайман, то ли Шийман, не помню, но в рапорте все есть». «А чего в нем нет?» Мачевский неспешно двинулся в сторону писсуаров, тесняя агента все ближе к луже у сливной решетки. «А то я вспомню, кто год назад продал писакам...» «Пан младший комиссар, тут дело совершенно ясное», — поспешно заверил его агент. «Я знаю, что пан младший комиссар запретил его слишком искать. И никто не искал, клянусь. Эта бабенка выдала его из ревности». Они с ней повздорили, и, как он заснул, она бегом до комиссариата. Каблуки Дуда же уже на полсантиметра погрузились в грязную воду. Мачиевский через его плечо глянул на Зельного. Тот поразмыслил. Не врет, произнес он одними губами. — Я правду говорю, пану-младшему комиссару тамашчику свезло, как слепой курице. — Ладно, — оборвал агента Зыга. Сходили в туалет и за работу. И на замок, так? Дудыш кивнул и щелкнул каблуками, так что аж вода с пола брызнула. — Имя, фамилия, имя отца, — орал Тамашчик. — Владимир Ульянов, Ильич, — ответил спокойно Закшевский. — Имя, фамилия, имя отца. — Вы меня сломали, пан начальник. — Лев бранштейн Давыдович. — Томашчик, можно тебя на минутку? Мачиевский пошире открыл дверь. — Не видишь, Зыга, я занят, — рявкнул тот. — Если кто-то выпускает коммунистов, кто-то другой должен их хватать. — Пан комиссар, это важно, — поторопил официальным тоном Зыга. Томашчик, нехотя, встал из-за стола и, обойдя по широкой дуге, сидящего перед ним на стуле, подрывного редактора, подошел к Мачиевскому. — Не зови конвоира, зельный за ним присмотрит. — Не сомневаюсь, — скривился тамарщик одарив разодетого агента буравящим взглядом. Они встали в коридоре рядом с внушительной плевательницей, которую весь отдел использовал как пепельницу. «Закуришь — Закуришь? — примирительно спросил Мачиевский, вытаскивая свои сокол. «Быстрее, Зыга, не трать время!» «Ладно», — младший комиссар убрал папиросы. «Слушай, отпусти Закшевского». «А с чего бы?» — буркнул тамашек, поправляя очки. Зыга заметил, что они сами сползали у него попотной потной переносице. «Потому что это мой информатор. Он нужен мне в городе, а не в кутузке». «В таком случае никаких проблем». Томашчик пожал плечами. «Покажи мне его фамилию в списке сотрудников, и он тут же будет свободен». мачеевскому очень хотелось схватить этого охотника на коммунистов за на пиджака и со всей силы шмякнуть о стену. «Ты прекрасно знаешь, что не найдешь его ни в одном списке», проговорил он, стараясь сохранять спокойствие. Еще лучше, знаешь, сколько пользы от таких неофициальных информаторов. Меня не касается, умеет ваш отдел использовать стукачей или нет, однако имеются инструкции, директивы. Томашчик, ты откомандирован сюда и находишься у меня в служебном подчинении, ледяным тоном напомнил Зыга. Не в служебном, только в оперативном, с улыбкой уточнил тот. Холера ясна, о чем ты говоришь? У тебя есть за что его сажать? Хочешь выставить себя идиотом, твое дело. Но это заденет и мой отдел. А, так речь идет об отделе, театрально выдохнул Томашчик. Ну, тогда не беспокойся, я не упеку Закшевского. Ну и дальше. Зыга закурил. Он должен был чем-нибудь занять руки до тех пор, пока здравый рассудок не возобладает над рефлексами боксера. Ну и дальше. Закшевский официально учится в университете, так? И пока он учится, он освобожден от военной службы. Однако, когда Ксенц-ректор ответил на мой звонок и выслушал, что у меня было ему сказать, то решил вычеркнуть его из списка студентов. Я сразу же известил об этом уездную комендатуру пополнения личного состава. В травных ротах пехоты всегда найдутся вакансии. Кто знает, может быть, там его научат уму-разуму быстрее, чем в замке? — Адольф, ты это по глупости говоришь или по убеждению? — А ты, Зыга, прикрываешь его, как старого знакомого. Тамашчик поправил очки. Или, может, ты сам красный? Он выждал с минуту, наслаждаясь зрелищем стиснувшего зубы Мачаевского. Однако, поскольку тот ничего не ответил, вернулся в комнату. Он больше не спрашивал у Закшевского его имя, фамилию и имя отца. Зыга услышал только его злорадный смех. А потом Тамашчик стал напевать кавалерийскую песню. «Если рядом нету, милый, унывать не стоит. Ты вино с друзьями пей, пей, коммунистам морду бей, бей. Настанет час, и эти гады...» будут на вытяжку стоять. Тогда ничья рука не дрогнет и морду красную надрать». «Кавалерист?» — ядрена мать, — рявкнул рифму мочаевский. Телефон заливался как бешеный. Зыга с Крафтом переглянулись, отвечать или нет. В конце концов Мочиевский потянулся за трубкой. «Что?» — воскликнул он почти тут же. «Нет, к нам его не вези». Сейчас сам приеду. «Случилось — Случилось что-то? — спросил заместитель. — Фолневич звонил из двойки. — У них там паренек из Косьминека с часами ежика, и я не хочу, чтобы томашек о нем пронюхал. — С тобой поехать? — Спасибо. Я лучше возьму зельного. Это может оказаться не в полном согласии с буквой закона. Зато с духом, да? — скривился в кислой улыбке Крафт с духом, как нельзя более. Зильный был у старшего сержанта Анинской из Амаралки. Они на пару допрашивали очередную жмигрудскую проститутку. Агент менял лицо, как хамелеон, только что кивал головой с пониманием, мол, да, в наше время трудно заработать пару грошей, и тут же грозился отобрать санитарно-бытовую книжку. Слышно было даже в коридоре. Мачиевский на минуту задержался у двери. Не хотел прерывать. Допрос как раз входил в решающую фазу. «Не знаю я ничего, пан полицейский», — повторяла проститутка. «Я ничего... А знаешь, сколько лет получишь за пособничество в преступлении?» — прорычал Зельный. «Ну и дурош ты, курва!» — поддержала его зычным голосом старший сержант Анинская. «Мы тебя домой отпустить хотим» а ты сама себя на нары толкаешь. Когда выйдешь из кутузки, может, тебя куда-нибудь прачкой и возьмут, сладким голосом предсказал агент. Потому что шить и кроить ты явно не сможешь. зиги не пришлось долго ждать. Она повернула ручку двери, услышав, что девица начинает припоминать цензоры. «Добрый день, пани старший сержант!» Мачиевский кивнул полицейский Крупная Анинская, скакивая со стула, едва не опрокинула стол. Зыга знавал несколько таких женщин с характером и габаритами мужчин, которые рубят правду матку без всяких словесных изысков. Большинство их успешно содержали третеразрядные забегаловки, как, например, хотя бы одна из сестер, владелец ресторации на костюшка рядом с редакцией «Экспресса» и «Голоса». Те посетители, что поспокойнее, называли это заведение «под тринадцатью сиськами», но те, которые имели несчастье быть выставленными оттуда силой, скорее говорили «под кулачищем». Увидев в глазах проститутки тень надежды, младший комиссар понял, что несколько поспешил сюда зайти. Впрочем, зельный выкрутился блестяще. «Прошу прощения, пан комиссар», Я знаю, что арестантская каретка из замка уже должна ехать. Он взглянул на часы. Ладно, пишите расписку, пани старший сержант, и грузим туда эту шлюху. Девка как будто увяла. Либо она имела весьма смутное представление о том, что не так-то просто на раз, прямо из комиссариата, упечь кого-то в камеру для уголовников. Либо же ей было известно, что... «Существует задержание на 48 часов, обязательный протокол и прочие более мелкие фликовские штучки. Но сейчас она узнала этих двоих. Альфонс и бандит. Сыщики, которые приходили на жмигрут сразу же после обнаружения трупа. Может, они что-то знали? Но не так, чтобы совсем ничего», — начала она, стиснув пальцы на потертой сумочке. «Ну, вроде бы он был у меня». Да, этот, который на фото. Но, господа полицейские, она томно посмотрела на Зельного. Вот вас бы я надолго запомнила. А он какой-то такой, никакой. Пришел, спустил и все. Итак, давай все сначала. Анинская обмакнула перо в чернильницу. — Он тебе что-нибудь говорил? Мачиевский кивнул агенту, и они вышли. В коридоре Зыга похлопал Зельного по плечу. — Пропадаешь ты в полиции попусту. — Есть кое-что от Фолневича, — перешел он к делу. — Едем в двойку. — А как, по-твоему, эта девка что-нибудь знает? э все они ничего не знают, — пан начальник, — махнул рукой агент. — Клиент как клиент. Мне Нюх говорит, что они с этим ничего общего не имели. Но Наталька ее прижмет, глядишь, что-нибудь да выжмет. Младший комиссар усмехнулся себе под нос. Старший сержант Анинская не походила на человека, у которого вообще есть имя, а уж тем более Наталька. Во время налетов на подпольные бордели она не боялась входить ни в одну берлогу. Вроде бы в ходе одной такой акции лично обезвредила типа, который бросился на нее с ножом. «Есть еще кое-что». Начал Зыга, когда они вышли в маленький дворик у парадного входа. Огороженный сзади главным зданием комиссариата, а с боков его крыльями с газоном и клумбой, он был бы вполне приятным уголком, где можно посидеть и почитать газету. Был бы, если б не то, что даже типографская краска здесь пахла криминалом. И человек, открывая голос в поисках кинорецензий, Невольно натыкался, например, на такие откровения. Евреи являются рассадниками порчи. Торговля живым товаром, содержание тайных лупанариев и сводничества и тому подобное. Болячки в огромной степени дело рук евреев. А при этом, и прежде всего, это практики, в которых специализируются евреи, значительно растлевают окружение, в котором они находятся. «Да, кстати, ты когда-нибудь видел еврея в борделе?» — спросил Зыга, чьи мысли устремились за этой неожиданной ассоциацией. Возможно, у него уже была зацепка, которую он искал. «Бордель — это как рай земной, пан начальник. Поляк и еврей, коммунист и националист. Порой случается и ксенц. А вы кого-то конкретного имеете в виду?» Они перешли улицу и и свернули направо, в сторону Литовской площади. А вот, например, председателя Гольдера. Председателя Липовского? Где ему, пан начальник? Жена, дети, дом, благотворительности и прогулки на свежем воздухе. К тому же выкрест. А значит, можно сказать, поляк, католик. А что за наводка, вспомнил агент? Давай по очереди. Сначала завтрашний вечер и даже не говори мне, что условился с какой-то барышней в кино. Мы идем в Европу». «У что, именины?» — заржал Зельный. «На попойку не рассчитывай. Скромное угощение за счет фирмы. Будешь следить за профессором ахитцем и адвокатом Леннартом». «Этот же вроде ваш друг», — удивленный агент приподняв шляпу и тут же на всякий случай поправил прическу. У полицейского друзей не бывает, — начал Зыга и мысленно закончил, только знакомые и подозреваемые. — Я хочу знать, о чем они будут говорить. Ты, парень симпатичный, а значит, посидишь в зале. Фолневича пошлю в холл, а сам подожду внизу. — Ага, — обрадовался он, заметив на стоянке такси. — Вот и пан Флорчик. Наконец-то что-то идет как надо. Он нам тоже может пригодиться. Флорчик редко когда соблюдал ограничения до 40 в час, но во время быстрой езды на Фоксаль, а он был из числа тех, которым как кость в горле становилось новое название улицы 1 мая, они с Мачиевским успели договориться на следующий вечер. Таксист, должен был ждать на углу Краковского и Костюшки, чтобы не бросаться в глаза посетителям ресторана и постояльцам отеля. — Рассчитаемся как обычно, да, пан Флорчик? — спросил Зыга, высаживаясь из машины. — А я разве жалуюсь, пан комиссар? Шофер отпустил тормоз и поехал к вокзалу. Два следователя вошли в комиссариат. За столом, огражденным барьерчиком, Сидел молодой участковый и что-то писал чудовищно скрипящим пером. Перед ним раскачивалась, как еврей в синагоге, толстая женщина под пятьдесят и без конца твердила «Матерь Божья! Матерь Божья!». Полицейский поднял глаза на входящих, бегло оценил их взглядом, после чего указал на лавку под окном. «Ждать здесь. Сейчас закончу». Зыга осознал – что комендант Собачинский, однако кое в чем относительно его внешности, был прав. Он вздохнул и вытащил из кармана металлический служебный значок. «Но у нас назначено», — язвительно пробурчал он. «Извините». Участковый отложил ручку. Баба удивленно смотрела на стоящего рядом с ней мужчину с угловатым небритым лицом и сломанным носом. Беззвучно повторив еще раз «Матерь Божья», Она умолкла.